Едва не расплескала. «Не помню, червь. Вроде бы». «А ты вспомни. Где видела?» «Червь. Я про себя ничего не помню». Клара села за стол, потерла виски. «Знала. Мы вместе были. И еще, кажется, знала одну. Я не помню, червь. Ожог там». «Понятно». «Да какая связь, босс?» Не выдержал дурень. «Я ж говорю, шли как по парку. Молодые».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 Что-то пыталась сообразить. Червь даже всхрапнул от досады. В самом деле, как не сообразил сам? Мозолей-то у нее не было, даже когда пришла. Бомжи обычно носят следы былова. Вот хотя бы новенький, лысый. Ладони, как деревяшки. Вокруг глаз белые пятна от очков. «Иди, милая, иди!» Махнул рукой червь. «Все, забудь!» «На ужин гречневую кашу подам». Хорошо, хорошо. Дурень, поглядывая единственным глазом то на Клару, то на Босса, быстро прихлебывал чай. Тоже вроде пытался думать. Куда ему? Скажи, ребятам, чтобы ночью особенно внимательно были. Хотя я сам еще за ужином напомню. Паля новичка с собой взял... Да, чудной он, новенький-то. Обатрется. Сафика малек пусть спят, а вы днем поглядывайте.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 Рядом негромко шлепали картами по ящику из-под мясных консервов «Принц и Лопата». «Мы тут поохотиться затеяли», — сообщил принц. «Выплеска сегодня не будет. Этот бомж новый, лысый который, говорит, что волков у забора видел. Может, логово там. Лучше перестрелять, пока не ощенились. Барбекю устроим». «Ты, принц, будешь всякую гадость жрать, побелеешь», — погрозил ему Лопата. Чернокожий принц лишь рассмеялся беззвучно, в своей манере, широко раскрыв рот и зажмурившись. Дурня передернула. Уж очень принц в такие моменты становился на циклопа похож. Пасть здоровая, розовая, на все лицо. Нет, ребята, Черв сказал, чтобы мы поглядывали. Обо всем подозрительном ему докладывать. Я ж тебе говорил. Лопатов скрылся и сгреб с ящика мелкие банкноты.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 Только зона так устроена, что покинуть ее можно, двигаясь лишь по направлению к центру, к ЧАЭС. Двигаться туда, откуда все они здесь, на окраине окопавшиеся, бежали. Отсмеявшись, Лопата нахмурился и стал что-то прикидывать, загибая пальцы. Скоро выплеск. А потом или придет Мачо, или самим придется идти к нему».